«Ты вчера на день рождения с ней был». Перечувствуя недоброе, я кивнул. «Да? Так что случилось?» «Тетю Настю полицаи забрали». «Ших!» Цветы с мягким шелестом упали на лестницу, а я, ухватив пацана за плечи, прорычал «Когда?». Тот поморщился, но ответил «Недавно совсем». И когда я ослабил хватку, продолжил. «Они вообще-то за мной приехали».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 «Главное вовремя подсуетиться и дать полицаям знать, чтобы они не нагнетали обстановку, так как мы готовы платить». А Костя тем временем продолжал. «Просто у полицаев, считай, такса на все случаи имеется. Вот за что Анастасию забрали, стоит где-то в районе трех-четырех сотен гринов, но при наличии знакомых цену могут скинуть. И ты, Сергей, не волнуйся, у меня деньги есть, ее выкупить». «Так и я, не нищий, а вам, сыном из города, уезжать надо».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 сдали пашку на руки к костяному приятелю и двинули к возгену шашлычнику в общем буквально через час после того как на стену забрали в участок полицаем уже был послан переговорщик возген пробыл у служителей фемиды недолго я даже не успел добить четвертую сигарету и подойдя к нам этот пожилой мужик успокаивающе поднял руку не волнуйтесь все нормально да базарылся хотят триста пятьдесят «И еще сто Магомеду!» «Девушка его очень сильно пнула, он до сих пор ругаться!» Я кивнул. «Хорошо. Когда можно ее забирать?» «Сейчас денги передам, потом из бокс ответ придет, и после обеда можно забирать!» Окаменевый, чувствуя в животе тупой холодный ком, я с трудом выдавил. «При тут бокс?» Возген, к счастью, не обративший внимания на мой голос, пожал плечами баба из ювеналист ссыльно матом кричала. Ей юбка испачкалась и куртка. Она говорила, нападение на полицая – это терроризм, и написала запрос. «Ничего сытырашного, как бокс ответит, что они твою девушка совсем не разыскивал, и полицай тенги возьмет, ее отпустят» после чего, пожевав губами и сочувственно глянув на нас, он добавил, «Только вы, Тенги, быстро ищит а то Магомед передумать может, он очень сильно злой. Когда яйцо пройдет, мстыть станет, и...» Мужик замолк, покачав головой, а я, скрипнул зубами, двумя руками пожал ему руку и ответил, «Благодарю вас, уважаемый, мы деньги быстро принесем».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 И если вы через пару часов мне фруктов и овощей для болезненного подкинете, погроб обязан буду. А нет, так нет. Что-нибудь сам придумаю. Еще одну, брат. Просто так звонить не надо. Только если фрукты с цветами привезете или скажете, у кого их здесь найти можно. Пока. Не слушая больше булькающую трубку, я устало выдохнув, нажал кнопку отбоя. Чего там цыган так надрывался? Мне самому прекрасно известно.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 то тот же Вазген тебя первым сдаст. Ведь это ты меня к нему привел. Так что дуй отсюда, не мешай думать. Дубинин в начале моей речи удивленно поднял брови, но к ее окончанию пришел в себя и на предложение уходить побыстрее ощерился. Спешу и падаю. Мне эта девчонка вообще-то сына спасла. Поэтому не выеживайся и рассказывай, что ты задумал, чтобы ее вытащить. Твои знакомые, насколько я понял из разговора, в это дело влезать не будут. «Так что остаемся только мы с тобой». «И так как гранатомета» или, тут он усмехнулся, «фруктов с овощами у тебя за пазухой я не наблюдаю», то чтобы думалось лучше, сразу дам информацию. «У меня есть выхлоп и к нему 30 патронов, еще каштан с полным БК, грач с парой магазинов и полусотни патронов россыпью, две РГО, три Ф1 да одна ГС-3».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 то возможность добраться до Настены из почти нереальной превращается во вполне осязаемую. И это хоть какая-то надежда. Теперь надо уточнить, где вся эта радость лежит? В пределах досягаемости? Дубинин кивнул. В заброшенной кочегарке, что на пустыре, за домом. Так как, может, времени терять не будем и пойдем, а по пути ты мне расскажешь свою идею? Я почесал нос. Хм, теперь надо все заново обдумывать. Но это само собой.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 Влиятельных уголовников в нашей деревне просто нет. Главполицай, насколько мне известно, третий день зависает у родственников на свадьбе в Яблоневке, а мэр... И Костя коротко рассказал мне про здешнего первого руководителя. Тот был очень уважаемым человеком по имени Рамзан Кордоев, являлся полноправным представителем большого, сильного и гуманного тейпа Кордоевых. Их клан славился тем, что своих кровников вырезал подчистую –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 Дубинин, глядя на меня, нахмурился, о чем-то напряженно думая, а потом, показав жестом, чтобы я ему не мешал, достал телефонную трубку и принялся набирать номер. Через несколько секунд он переувеличенно бодро сказал. «Матвеич, привет, это Костян говорит. Слушай, у тебя твои фирменные принадлежности для рыбной ловли еще остались?» «Ах, так ты их обновил, как в прошлый раз. Очень хорошо. Поделишься?»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 Ищищая консервационную смазку с извлеченного из коробки грача, принялся обдумывать свои дальнейшие действия.